Глава 7. Академия. Я не знала, что ответить Эли. Для меня магия это естественная сила, данная каждому. Просто одни используют её каждый день, а другие нет. Любое слово, напитанное энергией, может стать неплохим заклинанием. Любое действие, сделанное в особом состоянии, может превратиться в мощный ритуал. А у тебя какая магия? Выкрутилась я. Боевая. Элис гордостью повела плечами. Не поутой, никакая не магией стихий, боевая, точно тебе говорю. Семейное наследие. Отец и два брата тоже боевики. Ну а мама ни рыба ни мясо. Отучилась тут в Академии женских чар, вышла замуж за папу через месяц после диплома и засела дома. Печёт пироги и создаёт уют, воспитывает детей да изредка варит омолаживающие мази по старой памяти. Я, понимающий, кивнула и стянула печенье из тарелки. «Нужно срочно что-нибудь пожевать для улучшения работы мозга. Может, соображу, как называется моя магия?» «Но я не хотела идти по стопам отца», — продолжила Эля. «В академии боевой магии тяжело учиться. Математика, постоянные расчеты траектории удара, военное дело, тактика боя я не потяну. Косметологию тут еле-еле сдаю». с двойки на тройку перебиваюсь второй год. И потом боевики военны обязаны. Если нападёт враг, тебе не принадлежишь, изволь у родину спасать. Не я только ухнула. А женские чары что такое? уточнила и сделала глоток чая. Он оказался приятный. Необычное сочетание терпкого чёрного чая и мягких ароматных лепестков цветов. Ну как же? хрупкнуло носа Миля. Красота и женская привлекательность, соблазняешь, я очаровываешь, кого не возьми. Особых талантов не надо. Я медленно просканировала Элью взглядом. Посидевшие лохматые волосы, серый заляпанный балахон, на ногах толстые шерстяные носки, как у столетней бабушки. Картинка в голове не складывалась. Где Эля и где женские чары? В чём её очарование? Значит, на женские чары любой берут, задумчиво произнесла я. Надо же, когда я успела поверить в этот сон и захотеть остаться. Нет, фыркнула Эля. Каков твой магический дар, туда ты и поступаешь. Проверить перед поступлением у нас строго. Боевик, иди учись в боёвку, понимай язык животных, вступай лечить зверей. Стихийник, вали погодой и природой управлять. Менталисты, они могут читать мысли и навязывать идеи. Идут в академию воли и разума. Там самые мажорные, ребята. Какой у тебя магический дар, Мила? Не знаю. Правда, не знаю. Вообще-то перед тем, как ты появилась, я колдовала, чтобы найти лучшую подругу. С химерой очень смешно вышло, знаю. Так что есть шансы, что ты тоже чаровница. Останешься тут, и мы подружимся. Девушка потешно задвигла бровями. Меня тут не особо принимают, если честно. Один ректор и ценит. И то потому, что знает, что я по способностям боевик. Если кто нападёт, смогу дать бой. А то все красивые, как на подбор. Никому защищать стены академии. Получается, тебя взяли по блату? пискнула я. Ну, смотрю, вы в московском захолустье совсем без стыда и совести. сердито брякнула девушка. Какой блат. Стоишь одна перед комиссией из 100 человек и показываешь свои магические способности. Каждая ведьма на учёте. Я приуныла. Что могу показать? Испечь пирог с заклинанием на дружбу и ждать, что члены комиссии подобреют? Моя магия слишком слабая для этого мира. Но я не привыкла сдаваться. В книгах по кладотельству всегда подчёркивали, что одной из главных условий положительного результата это вера ведьмы в успех. Стоит только усомниться в себе, считай, что перечеркнула полностью весь ритуал. Раз я попала в настоящее магическое государство, значит, моих сил должно хватить, чтобы здесь остаться. В конце концов, заклинание "Хочу изменить мир" сработало, но слишком буквально. Возможно, я просто чего-то не знаю о себе. Возможно, внутри меня полно тайной сильной магии, которая даже смогла подключиться к ритуалу настоящей ведьмы, чтобы исполнить желание и завершить ритуал. Есть ли у вас распределяющая шляпа? Ухватилась я за соломинку, ну та, что раскрывает способности и наклонности мага. Или вопросительно вздёрнула одну бровь. Ведьмы носят шляпы только в книжках для детей. Девушка звонко засмеялась. Ты сейчас спроси, есть ли у меня сова или чёрный кот. А с котами что не так? Вот тут я снова наприглась. Надеюсь, здесь не принято держать дома чудовищ. Коты лед с тоже как не в моде, крякнула Эля. Ну и глушь твоя, Москва. Сейчас популярны харки и игуаны. иконы и еноты. Ещё драконы уже третий год в тренде. Карликовые, конечно, настоящих давно извели. Но с драконами очень непросто. Только менталисты могут их контролировать, потому что читают мысли и умеют подчинять своей воле. Драконы и неуправляемые и коварные животные. Они чуют страх и сразу нападают. Тушка карликовая, но зубки и когти самые настоящие. Ух ты! Маленький домашний дракон. Я бы с удовольствием посмотрела на такого. Но лучше, конечно, издалека.